Глава восьмая. Сиена, Италия, август. Лили Сол у очнулась мгновенно, е е словно вырвались из глубокого сна, и теперь тяжело дыша, лежала среди сбившихся простыней. Щель между чуть приоткрытыми деревянными ставнями просачивался желтоватый предвечерний свет. В полумраке над постелью жужжала, описывая замысловатые круги муха. привлеченная запахом ее влажного тела и страха. Она села на тонкий матрас, откинула назад спутанные волосы и принялась массировать голову. Сердце мало по-малу перестало колотиться. Из подмышек у нее струился пот, п и т а в ш и й с я футболку. Она ухитрилась заснуть, самое пекло. В комнате все еще стояла духота, и от с п и р т о г о воздуха в пору было задохнуться. Нет, больше так не могу, подумала она. И так просто свихнусь, а может я уже свихнулась. Она встала с постели и подошла к окну. Жаром дышали даже керамические плитки у нее под ногами. Открыв ставни, она взглянула на маленькую площадь, на дома, раскалившиеся на солнце точно каменные печи. з о л о т и с т а я дымка окрасила у м б р ы и купола и плоские крыши. Благоразумные жители Сиены искали спасения от летнего зноя у себя дома. На улицах же сейчас, наверное, остались одни только туристы. Они бродили, таращив глаза по узеньким улочкам, пыхтели, обливались потом, взбираясь по крутому склону к б а з и л и к е или фотографировались на Пьяцца дель Кампо, т п ч а ч ь на месте, и прилипая расплавленными подошвами к раскаленной брусчатке – обычные туристические хлопоты, которым предавалась и она сама, когда впервые приехала в Сиену до того, как п е р е н я л а уклад местных жителей. Еще до того, как на этот средневековый город опустился августовский зной, на маленькой площади у нее под окном не было ни души. Повернув голову, она заметила в полутемном закутке у двери резкое движение. Она так и замерла, не сводя глаз с того места. Я его не вижу, а он меня? Следом затем из темного закутка вынырнула странная тень. Она потрусила прямиком через площадь и скоро скрылась из виду. всего лишь собака. Усмехнувшись, она отвернулась от окна. Не каждая тень скрывает чудовище, подумала она. Только некоторые. Бывает, что тени следуют за тобой по пятам и угрожают куда ни пойди. В маленькой ванной она полоснула лицо д в а т е п л о о й водой и забрала темные волосы в хвост. Она не тратила время на макияж. За последние годы ей пришлось отказаться от всех привычек, мешавших быстро передвигаться. Она вполне обходилась. маленьким чемоданчиком, рюкзаком и всего лишь двумя парами обуви — сандалями д да до кроссовками. Джинсы, футболки и свитера защищали ее и от жары летом, и от мокрого снега зимой. Если уж речь заходит о выживании, то здесь главное многослойность защиты. Это относится и к одежде, и к эмоциям. В стороне стихии, о п а с а й с я привязанностей. Оставайся в безопасности. Она взяла рюкзак и вышла из комнаты в темную прихожую. Там она остановилась. И закрывая за собой дверь, всунула внизу между к о с я к о м и створом картонную спичку без серной головки, после чего заперла дверь на ключ. Правда, старенький запор вряд ли мог служить защитой от незваных гостей. Ему, как и самому дому, была вероятно не одна сотня лет. Приготовившись терпеть зной, она вышла из дома на площадь, остановилась и оглядела пустое пространство. Большинству горожан было п о к а р н о в а т о выбираться на свет Божий. но пройдет час другой, они очнутся от послеобеденной дремоты и вновь р а з б р е д у т с я кто по магазинам, кто по конторам. У Лили еще было в запасе время перед тем, как вернуться на работу, где ее ждал Джорджо, так что можно немного тряхнуть стариной и пройтись по любимым местам любимого города. Лили жила в Сиене только три месяца и уже чувствовала близок день, когда ей придется с ней распрощаться. Скоро придется покинуть и этот город. Как это было со всеми другими местами, где ей очень нравилось. Я пробыла здесь слишком долго. Она прошла через площади, ь двинулась дальше по переулку, по улице Фонта Бранда. Путь ее лежал к старинному городскому источнику, мимо домов, где когда-то жили средневековые ремесленники, а позднее размещались к о т а б о й н и Фонта Бранда — один из символов Сиены, воспетый однажды Данте. Его воды остались такими же прозрачными, манящими. Как сотни лет назад один раз она наведалась сюда в полнолуние. По легенде, как раз в это время в водах источника купались оборотни перед тем, как снова принять человеческий облик. Той ночи, правда, она не видела ни одного оборотня, только подвыпивших туристов, что, возможно, одно и то же. Теперь Лили направилась вверх по склону, шлепая прочными сандалиями, опылающей жаром брусчатки, миновала святилище и дом святой Екатерины. Сиенской святой, которая долгое время ничего не ела, живя только лишь святым причастием. Святой Екатерине были ясное видение Ада, чистилища и Рая, и она в ы ж и л а л а себе славную и горькую участь великомученицы. Однако ж после многих лет болезни она смогла добиться всего лишь самой обычной смерти. Поднимаясь по склону, Лили подумала: а ведь мне тоже были видения Ада, вот только участь великомученицы меня совсем не прельщает. Я хочу жить и сделаю для этого все возможное. Когда она поднялась к базилике Сан-Доминика, ее футболка насквозь промокла от пота. На вершине холма она остановилась и с трудом переводя дух, окинула взглядом простиравшийся внизу город с его черепичными крышами, размытыми в дымке летнего зноя. От этого зрелища у нее защемило в груди. Она понимала, скорее предстоит со всем этим расстаться. Она и так задержалась, и я не дольше, чем следовало. И теперь ясно чувствовала, зло приближается, его едва уловимый аромат уже ощущается в воздухе. Лили окружали добравшиеся таки до вершины холма и одуревшие от усталости туристы, и она стояла в их толпе безмолвной и одинокой, точно призрак среди живых. Уже мертвая, подумала она, или почти. Простите, мисс, вы говорите по-английски? Лили испуганно оглянулась на средних лет мужчину и женщину. в одинаковых футболках с эмблемой Пенсильванского университета и мешковатых шортах. Мужчина сжимал в руках хитроумный с виду фотоаппарат. Хотите, чтобы я вас фотографировала? – спросила Лили. Было бы здорово, спасибо. Лили взяла фотоаппарат. Он, наверное, особенный. Да нет, просто нажмите на кнопку. Парочка взялась за руки и замерла на фоне живописной панорамы Сиены. р а с с т и л а в ш а я с я у них за спиной точно громадный средневековый гобелен. Память об их изнурительном восхождении в этот жаркий день. Вы ведь тоже американка? Осведомилась женщина Улили, когда та вернула фотоаппарат. И откуда? Это был самый обычный дружеский вопрос, его бесконечно задают друг другу туристы, особенно соотечественники, путешествующие по дальним странам. Однако л и л и тотчас же настроилась. о ж Скорее всего, это вполне безобидное любопытство. Но откуда мне знать, кто они такие? Ни в чем нельзя быть уверенной. Из а р е г о н а соврала она. Правда, у нас там сын живет. А в каком городе? В Портленде. Надо же, как тесен мир. Он живет на Нортвест э р р и н г Стрит. Может, вы с ним соседи? Нет. Лили уже подалась назад, отступая от навязчивой парочки. который следом затем не исключено захочет с я пригласить ее выпить кофе, расспросить ч т о д да о как и выведать еще какие-нибудь подробности, а ей его все не хотелось и м и н и с кем делиться. Приятных впечатлений. Погодите, может у меня еще встреча. Она помахала им рукой и спешно ретировалась. Впереди виднелись двери гостеприимного убежища Базилики. Лили вошла внутрь в прохладную тишину и облегченно вздохнула. Церковь была почти пуста, лишь несколько туристов блуждало по внутреннему ее пространству, благоговейно перешептываясь. Она направилась к готическому своду, где солнечный свет преломлял с о в и т р а ж н ы м с т е к л е н а ы м р я д ы разноцветных лучей, озарявших радужным светом гробницы сиенской знати, которые примыкали рядами к обеим стенам. Свернув нишу часовни, она остановилась перед позолоченным мраморным алтарем и взглянула на раку. где хранилась голова святой Екатерины Сиенской. Ее посмертные останки разделили на части, тело отправили в Рим, а ступню в Венецию. Думала ли Екатерина, что ей постигнет такая участь, что ее голову отделят от бренного тела и выставят иссохший лик на показ бесчисленным потным туристам, да болтающим безумолку школьникам? Из-под застекленной раки на нее смотрели кожистые глазницы Святой. Вот так и выглядит смерть. Ты ведь уже знаешь, это верно, Лили Соу. Лили, дрожа, вышла из ниши и быстрым шагом, отдававшим гулким эхом под сводами церкви, направилась к выходу. Оказавшись на улице, она с радостью нырнула в пекло. Неприятные й были только туристы, толпы чужаков с фото и кино камерами. Любой из них мог походя ее щелкнуть. От базилики она пошла обратно вниз по склону холма. Через площадь Солюмбени и дворец Толомея. В замысловатом переплетении узких улочек могли запросто заблудиться туристы. Лили же знала этот лабиринт как свои пять пальцев, поэтому она быстро и решительно шла своей дорогой. Она уже опаздывала, поскольку слишком долго з а д е р ж а л а с ь на холме, и Джордж и конечно же, будет е й выговаривать. в Прочем, это ничего ее не пугало. Поворчит, поворчит и успокоится. Так что опоздав на работу на четверть часа, она ни капельки не волновалась. Звякнул дверной колокольчик, возвестивший о ее приходе в лавку, и л и л и т тут же вдохнула знакомые запахи запыленных книг, камфоры и табачного дыма. Джордж и его сын Пауло стояли, склонясь над столом в дальнем конце лавки. У обоих перед глазами было п о л у п е специально к р е п и в ш е й с я на голове, о т о р в а в ш и с ь от своего занятия. п а у л о посмотрел на л и л и одним огромным, как у циклопа, глазом. Сгляни-ка на это, обратил сон к ней по-итальянски. Только что принесли, прислал один коллекционер из Израиля. Они оба были до того возбуждены, что даже не обратили внимания на ее опоздание. Она положила рюкзак на пол рядом со своим столом и направилась к ним мимо антикварного столика и дубовой монастырской скамьи. Мимо римского саркофага, служившего теперь к их с т е д у о заурядным хранилищем для разных папок, она перешагнула через скрытую упаковочную клеть, откуда на пол посыпалась упаковочная ж е с т р у ш к а и взглянула на то, что лежало у д ж о р д ж а на столе. Это был кусок резного мрамора, вероятно, осколок какой-нибудь древней постройки. На двух прилегающих поверхностях мрамора она разглядела патину, тончайший налет времени, образовавшийся под действием ветра, дождя и солнца. Угловый камень, решила она. Юный Пауло снял с головы лупу, в з и р о ш и волосы. с в о е й широкой улыбкой, больше похожей на о с к а л и торчащими в форме острых звериных ушей пучками волос, он вполне мог бы сойти за одного из тех легендарных сиенских оборотней, пусть даже совершенно безобидных и при том довольно симпатичных. В душе у Пауло, как у его отца, не было ни грамма жестокости, и Лили могла бы запросто в него влюбиться. Если б не страх сделать его н е с ч а с т н ы м что было неизбежно. Думаю, тебе это понравится, сказал он, протягивая ей лупу. Это как раз то, что тебя всегда интересует. Лили склонилась над угловым камнем и принялась рассматривать вырезанную на мраморе человекообразную фигурку. о с т а я л а прямо, в юбке на поясе и с браслетами на ногах. Только голова у нее была не человеческая. Лили нацепила на голову лупу и наклонилась пониже. Теперь в увеличительное стекло ей стали видны все детали, и от этого ее вдруг бросило в дрожь. Она ясно увидела собачьи клыки и к а к т и с т ы е пальцы и рога. Она выпрямилась, в горле у нее пересохло, голос сделался странно отчужденным. Коллекционеры из Израиля, говоришь? Джордж и кивнул, снял с головы лупу и превратился в Пауло, только постаревшего и облысевшего, те же карие глаза. Только т р о н у т ы й морщинками в уголках. Какой-то новенький, поэтому мы и не уверены в подлинности этой вещи. Непонятно, можно ли ему доверять. И как же он прислал нам этот фрагмент? Джордже пожал плечами. Только сегодня пришел упаковочный клетя. Вот и все, что я знаю. Он что хочет его продать? Нет, просит оценить все. Ну что скажешь? Она провела пальцем по потине. И снова почувствовала холод, исходивший от камня и проникавший ей под кожу. Он сообщил, откуда это у него. Джордже потянулся к пачке бумаг. Говорит, купил восемь лет назад в Тегеране. Думаю, вывез контрабандой. Он снова пожал плечами и подмигнул. Но нам то что за дела? А? Из Персии, проговорила она. Это а х р и м а н А что такое а х р и м а н спросил Пауло. – Ничто, а кто? В древней Персии а х р и м а н считался демоном, духом разрушения. Она положила лупу на стол и глубоко вздохнула. о п л о щ е н и е м з л а Джордже улыбнулся и радостно потер руки. Видишь, Пауло, я же говорила, она все знает. Дьяволы, демоны, все про всех, что не спроси, на все готов ответ. Но откуда? Пауло посмотрел на нее, просто не понимает, откуда у тебя такой интерес к этой чертовщине. Что ей было ответить, как объяснить, что однажды ей случилось смотреть зверю прямо в глаза, а он глядел на нее, он заметил ее, и с тех пор шел за ней по пятам. Выходит вещица подлинная, спросил Джорджо. Угловой камень-то. Да, похоже. Тогда я ему прямо сейчас и отпишу, а нашему новоявленному дружку из Толявива скажу, он где попал в я б л о ч к о прислал камень самым толковым экспертам, знающим ему настоящую цену. Он бережно положил камень обратно в упаковочную клеть. н о такую-то диковину покупателю ж непременно найдется. Кому же в з б е р е т в голову хранить у себя дома чудовище? Подумала Лилия. Кто захочет, чтобы зло смотрел на него со стены собственного дома? Ах да, совсем забыл, сказал Джорджо. Ты в курсе, что у тебя есть поклонник? Лилина х м у р и л а с ь Что? Да заходил тут один во обед, спрашивал, не работает ли у меня американка. Она так и застыла. И что вы ему сказали? Я остановил отца, и тот ничего не успел сказать, сообщил Пауло. Мы можем влипнуть в историю, ведь у тебя нет разрешения на работу. Но немного поразмыслив, я могу сказать вот что. Продолжал Джордж. По-моему, он в тебя втрескался. п о т о м у и разыскивает. Джордж подмигнул л и л е Она нервно сглотнула. Он сказал, как его зовут. Джордж весело хлопнул сына по руке. с м о т р и буркнул он. Больно нерасторопный ты, сынок! Вот уже новый ухажер объявился. Того и гляди уведет ее. Как его звали? Снова спросила она более резким тоном. Однако отец с с ы н о м не обратили внимания на внезапную перемену в ее состоянии. Они были слишком заняты п о д т р у н и в а н и е м друг над дружкой. и м е н и он не назвал, ответил Джорджа. Похоже, и дальше будет действовать инкогнито. А тебе придется угадывать. Он молодой? Как выглядит? О, стал бы т ь к л ю н у л а Может, в нем было... Она задумалась. Что-нибудь необычное? Что значит необычное? Нечеловеческое, хотелось ей сказать. Глаза у него синие, синие. в Друг вспомнил Паула. Странные какие-то. Светлые, как у ангела. Как у противоположности ангела. Лилия отвернулась, скинулась к окну и через з а п ы л е н н о е стекло стала вглядываться в прохожих. Он здесь, подумала она, и всее не меня нашел. Да вернется он м и л о ч к а потерпи немного. Успокоил ее д ж о р д ж а Только меня уже здесь не будет. Лилия схватила рюкзак. Простите, сказала она, а мне что-то не з д о р о в а т с я Что случилось? Кажется, за вчерашней рыба. Не прижилась чего-то, пойду к лучше домой. п а у л о тебя проводит. Нет, не надо. Она распахнула дверь, громко звякнув колокольчиком. Сама дойду. Она вышла из лавки, не оглядываясь, потому что боялась, как бы п а у л о не бросился за ней в догонку, в з о м н и в себя благородным телохранителем. Ей нельзя было теряться за него ни минуты. Сейчас нужно п о т о р а п л и в а т ь с я Домой Лили возвращалась обходным путем. Сторонясь многолюдных площадей и больших улиц, она петляла тесными переулками, поднималась по втиснутым м е ж средневековых стен узким лестницам, продвигаясь к району Фонте Бранда. На сбор у нее уйдет около пяти минут. Она давно научилась расторопности и свыклась с необходимостью сниматься с места в любую минуту, так что ей оставалось только бросить в чемоданчик одежду и туалетные принадлежности и забрать пачку евро из тайника за комодом. Последние три месяца Джорджу платил ей наличными, прекрасно понимая, что у нее нет разрешения на работу. Но так или иначе ей удалось отложить на черный день к о е к а к у ю сумму, вполне достаточную, чтобы перебраться в другой город и перебиться во время поисков очередного места работы. Заберу деньги, чемоданы в путь, решила она. Примеком на автовокзал. Нет, не годится, подумав хорошенько, спохватилась она, ведь там тон -то точно будет ее п о д с т р е г а т ь Лучше взять такси. Конечно, это дороже. Зато, если на нем только выбраться из города, к примеру, доехать до Санжеминьяно, д т о дальше можно пересесть на поезд до Флоренции, а там среди несметных толп она уж как-нибудь д о затеряется. В дом Лили вошла не со стороны площади, а через темную улочку, заставленную ржавыми мусорными баками и велосипедами на приколе, и стала подниматься по лестнице. В коридоре звучала музыка, доносившаяся через приоткрытую дверь в одну из соседних квартир. Это тот ненормальный паренек, догадалась она, Тито со своим чертовым радиоприемником. Она поймала з а с т ы в ш и й точно у зомби взгляд мальчишки, сидевшего сгорбившись на диване, и прошла к своей квартире. Уже достав из кармана ключи, она вдруг обратила внимание на спичку и застыла, как вкопанная. Между дверью и косяком ее не было. Он а в а л я л а с ь на полу. л и л я отпрянула, чувствуя, как у нее заколотилось сердце. Когда она опять с ь отступила к двери Тита, п р и н е к посмотрел на нее и помахал рукой. Не самое подходящее время для начала общения. Только не говори ни слова. м о л ч а молила она. Не смей говорить. т ы что сегодня не на работе? Обратился он к ней по-итальянски. Она развернулась и бросилась в низ по лестнице. И выбежав на улицу, едва не споткнулась о велосипеды. Черт, опоздала, подумала она, свернув за угол и взбегая по короткому лестничному пролету. Юркнув за руши й сад, она припала к осыпающейся стене и так и замерла, з а т а и в дыхание. Пять минут, десять. Ни шагов, ни топота, никаких других звуков погони. Может, с печка выпала сама по себе? Может, еще у с п е е ь забрать чемодан и деньги? Решившись в ы с у н у т ь с я из за стены, она глядела улицу. Ни души. Может повезет? Может рискнуть? Она осторожно выбралась на ту же улочку и затем узкими закоулками добралась до площади. Но идти дальше в о т к р ы т у ю она не решилась. Украткой выглянула из-за угла и посмотрела на окно своей квартиры. Деревянные ставни открыты, как до ее ухода. Но тут сквозь гущающиеся сумерки она уловила в окне д в и ж е н и е В проеме между ставнями мелькнул силуэт, всего лишь намек. Она отскочила обратно за угол. Черт, проклятие! Она р а с с т е г н у л а рюкзак и пошарила в бумажнике. 4 8 е в р о Хватит, чтобы купить билет на автобус и раза два-три перекусить. А может, и на такси д о с а н д Жеминьяна, но не больше. У нее была с собой банковская карточка, но она решалась пользоваться ею только в больших городах. Там можно было быстро раствориться в толпе. Последний раз она использовала ее еще во Флоренции вечером в субботу, когда на улицах было полно народа. Только не здесь, подумала она, не в Сиене. Она покинула площадь и углубилась в переулки Фонте Бранде. Благо там она ориентировалась лучше, чем где бы то ни было. Там она могла запросто у скользнуть от кого угодно. Так она вышла к маленькой к о ф е й н е которую открыла для себя несколько недель назад. Туда захаживали разве что местные. Внутри было мрачно, как в пещере, и пахло табачным дымом. Она примостилась за угловым столиком, заказала сэндвич с сыром и помидорами и эспрессо, потом еще один эспрессо, потом еще. Ночью ей вряд ли удастся уснуть. Пойду во Флоренцию пешком, решила она. Расстояние небольшое, километров тридцать сорок. Ей уже приходилось ночевать в чистом поле, и воровать по ночам персики с виноградом тоже случалось. Так почему бы не попробовать снова? Она проглотила сэндвич, все до последней крошки. Кто знает, когда снова выпадет случай поесть. Меж тем, когда она вышла из к о ф е й н и н а с т у п и л а ночь, и по темным улочкам уже можно было передвигаться, не опасаясь, что тебя узнает. Впрочем, был еще один выход, рискованный, зато избавлявший от сорока километровой прогулки. Джордж и непременно поможет, подумала она, и отвезет меня во Флоренцию. Так она брела и брела, стараясь держаться подальше от городской площади, предпочитая ближние дороги обходные пути. И к тому времени, когда она наконец добрела до дома Джорджа, от ходьбы по неровной брусчатке у нее гудели ноги. Под прикрытием тьмы она заглянула в окно. Жена Джорджа умерла несколько лет назад, и отец с сыном жили в доме вдвоем. Внутри везде горел свет, однако никакого движения на первом этаже она не заметила. Лили не была настолько отчаянной, чтобы стучаться в парадную дверь. Нет, она обошла дом сзади через маленький сад, юркнула в калитку и, прошмыгнув мимо благоухающих т и м ь я н ы и лаванды, постучала в дверь на кухню. В ответ н и звука. Она прислушалась. Может, у них работает телевизор, поэтому они не услышали стука. Но до ее слуха доносился только шум улицы. Она дернула за ручку. Дверь отворилась. ей хватило одного единственного взгляда, перед глазами мелькнула кровь, выкрученные руки и и с к а ж е н н ы е л и ц а отца и сына. д ж о р д ж и и Пауло так и застыли в последнем о б ъ я т и и Она отпрянула назад, прижимая руки к рту, за т у м а н е н н ы м и от слез глазами. Это из-за меня, все из-за меня, их убили из-за меня. Пять с з задом через заросли лаванды она наткнулась на калитку и от удара очнулась. Прочь, бегом. Лили выскочила из сада, даже не потрудившись закрыть за собой калитку, и бросилась бежать по улице, шлепая сандалиями по брусчатке. Она так и бежала без оглядки, пока не оказалась на о к р а и несиены.